Глава 4. Оптимизация доходов и расходов. Планирование, учет, анализ — все эти этапы мы преодолевали не просто так. Мы собирали исходные данные для оптимизации. На мой взгляд, это самое интересное в бюджете — вишенка на вашем финансовом торте. Что такое оптимизация и чем она отличается от экономии? Экономия — Ограничения в расходах Человек минимизирует свои траты, что может привести к ухудшению качества жизни, ведь деньги тратятся на необходимое, а на приятные мелочи, и не только мелочи, нет. Слово «экономия» наводит на меня тоску и грусть. А на вас? Я считаю, что длительная и строгая экономия вредна, ведь после длительного ограничения себя во всем Человек срывается и тратит огромные суммы на эмоциональные покупки. Знаю это по себе. Первые три года после развода в моей жизни царила экономия. Нужно было ежемесячно платить по ипотечному кредиту 2200 долларов, 66 тысяч рублей. А курс доллара начал расти. Плюс необходимо оплачивать услуги няни. Приходилось работать минимум 10 часов в сутки и экономить каждый рубль. У меня была цель снизить ежемесячный платеж до 25 тысяч рублей, поэтому все свободные деньги отправлялись на погашение ипотеки. Как же я была счастлива, когда у меня это получилось. Я смогла выдохнуть и хоть немного психологически расслабиться, потому что надо мной больше не висел до меч страха, что я не справлюсь с платежами по кредиту. Тут же я начала награждать себя покупками за все долгие лишения. В общем, пришла в себя только через три месяца. Когда поняла, что вот уже три месяца по ипотеке плачу в два с половиной раза меньше, но за это время не отложила ни рубля, не сделала ни одного досрочного погашения, хотя такая возможность была, что без половины покупок можно было обойтись, то пришла в ужас. Порадовалась тому, что мой шопинг- угар продлился относительно недолго и сделала для себя правильные выводы. С тех пор в моей жизни не было долгосрочной и жесткой экономии. Вообще, экономия денег вполне допустима, но не на долгий срок и для конкретной цели. Это своего рода спринтерский забег на короткую дистанцию. Например, семья хочет в текущем году поехать в отпуск и понимает, что надо подкопить 30 тысяч рублей. На семейном совете супруги решают затянуть пояса и посидеть на финансовой диете 3-4 месяца, чтобы быстрее собрать недостающую сумму. Оптимизация же — это перераспределение денег между статьями расходов. Она помогает найти в вашем бюджете дополнительные средства для достижения финансовых целей и улучшения качества жизни. Это марафон, бег на длинную дистанцию, своего рода ежедневный финансовый ЗОЖ в комфортном для вас режиме. Вы занимаетесь своим финансовым здоровьем, Укрепляйте финансовые мышцы, чтобы сохранять устойчивость в кризис и во все времена, и делаете это с удовольствием. Поэтому я за оптимизацию. Но сразу хочу акцентировать ваше внимание на важные детали. Этот подход будет работать только при наличии финансовых целей. Вы должны понимать, зачем выполняете все эти действия, что это вам даст в итоге и как отразиться на качестве вашей жизни. Иначе не будет мотивации к действиям. Пример. Как работает оптимизация? Юлия хочет создать финансовую подушку безопасности. Вот структура ее расходов. Ипотека — 20%. Питание — 35%. Развлечение — 25%. ЖКХ — 10%. Прочие расходы — 10%. После оптимизации структуры расходов изменилась. Ипотека – 20%, питание – 30%, развлечение – 20%, ЖКХ – 10%, финансовый резерв – 10%, прочие расходы – 10%. За счет перераспределения денег между статьями расходов нашли средства на создание финансовой подушки безопасности, и деньги на развлечения остались. Мышление в рамках оптимизации. Оптимизация не ограничивается только работой с цифрами. Это результат изменения вашего образа мышления и потребительского поведения, а как следствие — образа жизни. В основе оптимизации лежит разумное и экологичное потребление. Оно базируется на ряде важных и несложных правил. Первое — понимание своих реальных потребностей. Определите, что действительно вам необходимо. Например, вам нужна обувь, но точно ли необходимы 10 пар кроссовок? Второе. Сокращение потребления без потери в комфорте. Это не про отказ от покупок, а про умение определить приоритеты и сделать осознанный выбор, чтобы приобретать вещи и услуги, которые дарят позитивные эмоции и при этом действительно нужны, а в идеале и прослужат долго. Третье. Жизнь по принципу достаточности, а не избыточности. Покупать и хранить вещи, которыми вы пользуетесь, и которые при этом дарят вам радость. Избыточность – не лучший жизненный принцип. Имея завалы вещей в своем доме, вы захламляете и свою жизнь. Многочисленные исследования доказали, что покупка лишнего не делает нас счастливыми. Радуют нас эмоции, путешествия, семья, любимая работа. Поэтому я за здоровый минимализм во всех сферах жизни. Не нужно тратить свое время, деньги, эмоции на то, что не нужно и не приближает к целям. Четвертое. Бережное отношение к ресурсам, природным, окружающему миру, и своим личным, здоровью, физическому и психологическому, времени, деньгам. Это забота не только о себе, но и об окружающей среде. В этом вам поможет принцип трех R. Reduce – сокращать потребление, уменьшать количество используемых вещей в повседневной жизни, не покупать лишнего, бережно относиться к природным ресурсам. Reuse – повторно использовать. Если у вас скопились ненужные вещи в хорошем состоянии, не выбрасывайте их. Лучше продайте, подарите, поменяйтесь с друзьями. Так, одновременно с расхламлением дома, вы позаботитесь об окружающей среде. Ресайкл. Перерабатывать. К сожалению, переработать можно не все. В большинстве случаев переработка ненадолго продлевает жизнь вещей. И для нее тоже требуются ресурсы. Поэтому сдавать в переработку нужно те вещи, которым не удалось найти повторного применения. Мир потребления. Современным миром правятфа fashionash, быстрая мода, ориентированная на быстрое производство больших объемов одежды, обуви и аксессуаров. Она негативно влияет на окружающую среду и наши кошельки. Люди, следующие этому подходу, покупают в избытке недорогие вещи, а потом используют их всего несколько раз и хранят не больше двух-трех месяцев. Для производства товаров по принципам быстрой моды используются дешевые материалы. Такие вещи быстро приходят в негодность. Тогда человек идет в магазин за новыми покупками и тратит свои деньги. И далее по кругу. Ежегодно в мире производят 150 миллиардов единиц одежды. Из них примерно половину потребители выбрасывают или сжигают. Для производства такого количества вещей используются природные, трудовые и другие ресурсы. Например, на создание одной футболки уходят 2700 литров воды – столько выпивает один человек за 900 дней. Вот так из-за избыточного потребления мы бездумно расходуем ограниченные природные ресурсы и опустошаем свой бюджет. Между тем, ответственное экологичное потребление и производство входит в список 17 глобальных целей ООН по улучшению условий жизни во всех странах мира. Разумное потребление стало для меня стилем жизни и придало ей глобальный смысл. Оно помогло понять, как сбалансировать «мне это действительно необходимо, и я это хочу», тратить деньги осознанно, жить счастливее и делать что-то полезное для других, позаботиться об экологии. Возможно, это звучит несколько пафосно, но я действительно так думаю». Ведь все природные ресурсы, которые сейчас используются, мы фактически отбираем у будущих поколений. И если не задуматься о своем потребительском поведении, что мы оставим после себя своим детям, внукам? Огромный мусорный след и истощенные природные ресурсы? После того, как я стала жить по принципу осознанного и разумного потребления, мои расходы уменьшились на 20%. а качество жизни улучшилось. Для меня показателен личный пример с ограничением использования полиэтиленовых пакетов. Вы знали, что за 70 лет использования одноразового пластика мир накопил 7 миллиардов тонн отходов, и только 10% из этого объема дошли до переработки? Что за год во всем мире используются 500 миллиардов пакетов, а в России 26,5 миллиардов? 5% от мирового потребления. В нашей стране на человека приходится 181 пакет за год. Как сократить их использование? Мне в этом помогло разумное потребление. Я посчитала, что в год на пакетах можно экономить около 1000 рублей. В масштабах годового бюджета вроде бы не такая уж большая сумма. Меня это число не побуждает к экономии. Совсем. Но при этом я все равно хожу за продуктами с холщёвой сумкой, просто потому что хочу меньше мусорить. Так приверженность разумному потреблению помогает мне экономить деньги, и при этом я ежедневно выполняю небольшое полезное действие для окружающего мира. Уверена, если каждый человек будет практиковать осознанный подход к покупкам, использованию вещей, то это поможет изменить к лучшему финансовое положение его семьи и экологическое состояние нашей планеты в целом. У каждого свой интересный путь к разумному потреблению. Например, я на какое-то время увлеклась концепцией «ста вещей». Ее суть — прожить год, пользуясь не более чем сотней вещей. К сожалению, мой эксперимент с треском провалился. К таким кардинальным переменам я оказалась не готова. Но гардероб и квартиру при этом освободила от хлама. Уже хорошо. При этом я пришла к выводу, разумное потребление не означает суровую необходимость жить в стиле минимализма с голыми стенами в квартире и минимумом вещей. Это возможность находиться в комфортном пространстве, в гармонии со своими мыслями, действиями, пониманием, на что и зачем я трачу деньги, как мое потребительское поведение снижает экологическое воздействие на окружающую среду. Оптимизация доходов Самые простые и доступные способы оптимизации доходов — получать налоговые вычеты, пользоваться мерами социальной поддержки государства в виде пособий и льгот, или иметь дополнительный доход от повседневных расчетов за счет грамотного подбора и использования финансовых инструментов. Разберем все эти варианты подробнее. Пополнение семейного бюджета за счет налоговых вычетов Каждый россиянин – налогоплательщик. В частности, мы уплачиваем налог на доходы физических лиц, НДФЛ. Им облагаются личные доходы граждан в виде денег, в натуральной форме или в виде материальной выгоды. Если вы официально трудоустроены и получаете доход, например, зарплату, от организации или индивидуального предпринимателя, ваш работодатель удержит из него 13%. и перечислят эту сумму государству в виде ндФЛ поскольку он является налоговым агентом например при окладе сотрудников 60 тысяч рублей в месяц работодатель удержит 13 от этой суммы и перечислит государству в виде ндфЛ 7800 рублей на руки сотрудник получит 52 тысячи200 рублей за год его доход составит 720 тысяч рублей а сумма уплаченного НндФЛ, 93 600 рублей. Однако вы можете уменьшить свой налогооблагаемый доход или получить возврат части ранее уплаченного налога, воспользовавшись вычетом по НДФЛ. Правом на его оформление обладает физическое лицо, которое является налоговым резидентом Российской Федерации, проживает в стране не менее 183 дней в календарном году. Пункт 2 статья 207 Налогового кодекса Российской Федерации. Получает доходы, облагаемые НДФЛ по ставке 13%. Налоговый вычет по НДФЛ не могут получить те, у кого отсутствует облагаемый этим налогом доход. Безработные, которые не имеют иных источников дохода, кроме государственных пособий по безработице. Индивидуальные предприниматели, применяющие специальные режимы налогообложения. Самозанятые и другие. Сколько денег можно вернуть? Давайте подсчитаем. Первое. Если у вас есть дети, вам положены стандартные вычеты на них. На одного ребенка до 2184 рублей в год. Если детей двое или больше, сумма вычета возрастает. Второе. Если вы потратили деньги на обучение и лечение, вернете до 15600 рублей в год. При дорогостоящем лечении 13 – 13% от суммы расходов. Третье. Если вы купили жилье, можно вернуть до 260 тысяч рублей, причем каждому из супругов. Если квартира приобреталась в браке и у супругов нет брачного договора, по умолчанию она является совместно нажитым имуществом. Супруги могут заявить два вычета на одну и ту же квартиру. Каждый за себя. Итого, на семью можно получить до 520 000 рублей. Четвертое. При покупке жилья в ипотеку в виде вычета на погашение процентов по ней можно вернуть до 390 000 рублей. Вычет может получить каждый из супругов. Итого, на семью до 780 000 рублей. Пятое. Если вы используете индивидуальный инвестиционный счет ИИС, то вычет типа А позволит вернуть до 52 тысяч рублей в год. Всего за счет налоговых вычетов можно пополнить семейный бюджет на сумму от 719 784 до 1 миллиона 400 тысяч рублей. При этом сумма возврата за год не может быть больше уплаченного за тот же год НДФЛ. Возможности магии налоговых вычетов все-таки не безграничны. Как думаете, сколько россиян пользуются возможностью вернуть в свой бюджет такую кругленькую сумму? Оформляют налоговые вычеты только 43% граждан. Каждый третий знает о них, но не пользуется ими. Еще 24%, каждый четвертый, никогда о нем не слышали. Согласно опросам, основная причина, по которой россияне не обращаются за возвратом НДФЛ – сложность заполнения налоговой декларации. Но на самом деле все не так тяжело, как вам кажется. Нужно просто выделить время и разобраться, как это сделать. На заполнение первой декларации может уйти 2-3 часа, а дальше будет намного легче. Давайте разбираться, кому положены налоговые вычеты и как их получить. Начнем со стандартных вычетов из налогооблагаемой базы, статья 218 Налогового кодекса Российской Федерации. Они положены определенным льготным категориям граждан, а также лицам, на обеспечение которых находятся дети. Так, например, если в семье двое детей младше 18 лет, то можно оформить вычет на общую сумму 2800 рублей, по 1400 рублей на каждого. А если больше, то по 3000 рублей на третьего и каждого последующего ребенка. Стандартные налоговые вычеты. вычет на налогоплательщика для ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС, инвалидов Великой Отечественной войны, военнослужащих, ставших инвалидами первой второй и третьей групп вследствие ранения, контузий или увечья, полученных при защите СССР, Российской Федерации и другое, составляет 3 тысячи рублей в месяц. Героям Советского Союза и героям Российской Федерации Инвалидам с детства, инвалидам первой и второй групп, родителям и супругам военнослужащих, погибших при защите СССР, Российской Федерации, гражданам, участвовавшим по решению органов государственной власти в боевых действиях на территории Российской Федерации и других, положен вычет в размере 500 рублей в месяц. Стандартный вычет на ребенка положен родителям, в том числе приемным, супругам родителей, в том числе приемных, усыновителям, опекунам или попечителям. Размер вычета. Если это первый и второй ребенок – 1400 рублей. Третий и каждый последующий 3000 рублей. Ребенок-инвалид инвалид от 6000 до 12000 рублей, в зависимости от категории налогоплательщика. Вычет предоставляется до месяца, в котором доход налогоплательщика превысил 350000 руб. нарастающим итогом с начала года. Пример. Расчет налоговых вычетов. В семье двое детей младше 18 лет. Доход мужа — 70 тысяч рублей в месяц. Доход жены — 40 тысяч рублей в месяц. Оба родителя — плательщики НДФЛ. Семья получит сумма 1400 плюс 1400 умножается на 13%. Итого 364 рубля в месяц Сумма вычета для каждого родителя. Сумма вычета для мужа за год – 364 рубля, умноженная на 5 месяцев, равняется 1820 рублей. 5 месяцев получили, разделив 350 тысяч на 70 тысяч рублей. Это ежемесячный доход мужа. Сумма вычета для жены за год – 364 рубля, умножаем на 8 месяцев, И получаем 2912 рублей. Количество месяцев рассчитали, разделив 350 тысяч на 40 тысяч рублей. Это ежемесячный доход жены. Итого за год эта семья может получить налоговый вычет на детей на общую сумму 4732 рубля. Следующая категория – социальные налоговые вычеты. Статья 219 Налогового кодекса Российской Федерации. Вы можете их получить, если у вас были расходы на благотворительность, обучение, лечение и приобретение медикаментов, спортивно-оздоровительные услуги, негосударственное пенсионное обеспечение, добровольное пенсионное страхование и добровольное страхование жизни, накопительную часть трудовой пенсии. Максимальный размер понесенных расходов для получения социального налогового вычета – 120 000 рублей в год. В эту сумму не включаются расходы на благотворительность, обучение детей и дорогостоящее лечение. По расходам на благотворительность вычет предоставляется в размере фактически произведенных расходов. Вам вернут 13% от суммы, направленной на благотворительность, но не более 25% от суммы дохода, полученного вами за календарный год и подлежащего налогообложению. На обучение детей вычет предоставляется с суммы расходов 50 тысяч рублей в год на каждого ребенка. Расходы на дорогостоящее лечение принимаются к вычету без ограничений. Оформить социальные вычеты и вернуть деньги можно в течение трех лет с момента оплаты социальных расходов. Важно, чтобы в том же году, когда вы оплачивали их, у вас был официальный доход, с которого вы уплачивали НДФЛ. При этом сумма возврата за год не может быть больше уплаченного за тот же год НДФЛ. Если сумма расходов превышает 120 тысяч рублей, налогоплательщик должен сам выбрать, какие из своих социальных расходов он будет заявлять к вычету. Пример. Расчет социальных вычетов. Возьмем для примера условную семью Петровых – Олега и Анну. У них двое детей в возрасте 8 и 10 лет. Посмотрим, какая сумма налоговых вычетов им положена. Доходы семьи таковы. Доход Олега – 60 000 рублей в месяц. Сумма на руки – 52 200 рублей. НДФЛ – 7 800 рублей в месяц или 93 600 рублей в год. Доход Анны – 40 000 рублей в месяц. Сумма на руки – 34 800 рублей. НДФЛ – 5 200 рублей в месяц. или 62 400 рублей в год. Итого доход семьи – 100 000 рублей в месяц. Сумма на руки – 87 000 рублей в месяц. НДФЛ – 13 000 рублей в месяц, или 156 000 рублей в год. Траты семьи следующие. Анна отучилась в автошколе. Стоимость обучения составила 30 000 рублей. Занятия двоих детей в детской школе искусств стоят 40 тысяч рублей в год. Их оплатил Олег. Олег прошел курсы повышения квалификации стоимостью 15 тысяч рублей. Олег лечил зубы в платной стоматологии. Процедуры стоили 30 тысяч рублей. Анна купила себе абонемент для занятий фитнесом за 12 тысяч рублей. Вот какие стандартные и социальные вычеты положены семье Петровых. Первое. Стандартный вычет на ребенка в рублях. Расчет по Олегу. Сумма 1400 рублей плюс 1400 рублей, умноженная на 13% и умноженная на 5, равняется 1820. Расчет по Анне. Сумма 1400 рублей плюс 1400 рублей умножается на 13% и на 8, получается 2912 рублей. Второе. Социальные налоговые вычеты. Статья 219 Налогового кодекса Российской Федерации. 2.1. На обучение. В рублях. Расчет по Олегу. 15 тысяч умножаем на 13%. Получаем 1950 рублей. Расчет по Анне. 30 тысяч рублей умножаем на 13%. Получаем 3900 рублей. Расчитаем вычет на обучение детей в рублях. Данные по Олегу. 40 тысяч умножаем на 13%, получаем 5200 рублей. На лечение и приобретение медикаментов в рублях налоговый вычет получится следующий. 30 тысяч умножаем на 13% и получаем 3900 рублей. Этот расчет мы тоже делаем для Олега. а для Анны – оплата расходов на физкультурно-оздоровительные услуги. 12 умножаем на 13% и получаем налоговый вычет 1560 рублей. Итого, вычет для Олега составит 12 870 рублей, а для Анны – 8372 372 рубля. Всего 21242 242 рубля. Сумма стандартных и социальных вычетов на которую может пополнить свой бюджет семья Петровых. Напоминаю, что количество месяцев, за которые Олег и Анна могут получать детский вычет, разное. Оно считается, как и в предыдущем примере. У Олега зарплата 60 тысяч рублей в месяц. Значит, 350 тысяч делим на 60 тысяч равняется 5 месяцев. У Анны зарплата 40 тысяч рублей. Получается... пятьдесят тысяч делим на 40 тысяч равняется 8 месяцев социальные налоговые вычеты можно получить первое в налоговом органе представить в фнС по месту жительства налоговую декларацию по форме 3 ндфл с копиями документов подтверждающих фактические расходы и право на получение вычета Заполнить и подать налоговую декларацию можно на сайте ФНС в режиме онлайн через интернет-сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц». Второе. У работодателя до окончания налогового периода при обращении с соответствующим заявлением и комплектом документов, за исключением вычета по расходам на благотворительность. Для получения вычета у работодателя – Нужно предоставить ему уведомление, подтверждающее право на получение вычета, выданное налоговым органом. Третья возможность получить помощь от государства – имущественные налоговые вычеты при покупке жилья. Статья 220 Налогового кодекса Российской Федерации. Они доступны плательщикам НДФЛ, которые купили жилье, квартира, дом, комнаты и так далее в том числе в ипотеку. Приобрели земельный участок для строительства жилья, построили жилье на этом участке, сделали ремонт в квартире, комнате или жилом доме, купленном без отделки, при условии, что факт приобретения жилья без отделки указан в договоре. Срока давности для имущественного налогового вычета нет, но вернуть его можно только с доходов за три предыдущих года – а сумма возврата за год не может быть больше уплаченного за тот же год НДФЛ. Если часть стоимости жилья оплачена материнским капиталом, с этой суммы нельзя получить имущественный вычет. Средства материнского капитала нужно вычесть из общей стоимости. Четвертая категория – инвестиционные налоговые вычеты. Статья 219.1 Налогового кодекса Российской Федерации. Их может получить налогоплательщик, который получил на брокерском счете доход от операций с ценными бумагами, обращающимися на фондовом рынке. Пополнял ИИС, это будет вычет типа А. Получил доход по операциям с ценными бумагами, учитываемый на ИИС. Тип Б. Вычет по долгосрочному владению ценными бумагами начисляется на доход от продажи ценных бумаг, находившихся в собственности более трех лет. Он неприменим к операциям, совершенным на ИИС. Максимальная сумма такого вычета рассчитывается по формуле. Количество полных лет владения ценными бумагами умножить на 3 миллиона рублей. Получить его можно через брокера и через ИФНС. Налоговая база для вычета типа А при инвестиции через ИИС – это сумма пополнения индивидуального инвестиционного счета, но не более 400 тысяч рублей в год. Соответственно, максимальная сумма такого вычета – 52 тысячи рублей в год. Варианты его получения. В электронном виде через личный кабинет налогоплательщика. Подать в ФНС налоговую декларацию 3 НДФЛ в бумажном виде. В упрощенном порядке. Также в ФНС. Налоговой базой для начисления вычета типа «Б» является доход, полученный от сделок с ценными бумагами в течение трех лет. Его максимальная сумма не ограничивается. Получают такой вычет через брокера, налогового агента, и через ИФНС, в том числе в упрощенном порядке. Для получения вычета типа А или типа Б вам нужно соблюсти несколько важных условий. Первое. У вас должен быть одновременно только один ИИС. Исключение, если вы переводите ценные бумаги, которые приобретены на ИИС, от одного брокера к другому. В этом случае на время перевода, не более одного месяца, у вас может быть два ИИС, старый и новый. Второе. ИИС открывается бессрочно, но три года — минимальный срок владения им, после которого его можно закрыть без потери права на получение налогового вычета и вывести деньги. При закрытии ИИС в период до трех лет с момента его открытия Право на налоговые вычеты теряется. А если вы их уже получили, придется вернуть деньги государству с оплатой пения. Третье. С ИИС нельзя частично вывести денежные средства. Снятие средств до истечения трехлетнего периода означает закрытие счета и потерю налоговых льгот. А вот продавать ценные бумаги без вывода денег можно. Итак. Налоговые вычеты — это отличный способ пополнить ваш личный или семейный бюджет. А вы их оформляете? Знаете ли вы, какие из них вам положены? Изучите подробную информацию по получению вычетов и получите налоговый кэшбэк от государства. Меры поддержки от государства. Если вы или ваша семья переживаете сложный финансовый период, Воспользуйтесь мерами государственной поддержки граждан. Вот их основные виды. Первое – социальные выплаты. Узнать, какие меры социальной поддержки вам положены, можно с помощью Единой государственной информационной системы социального обеспечения ЕГИСО. Второе – льготные программы ипотечного кредитования. Подробная информация о действующих программах размещена на сайте дом.рф. Возможность пройти обучение в рамках федерального проекта содействия занятости» для получения новой профессии. Программа организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования доступна для отдельных категорий граждан и действует до 2024 года. Четвертое. Меры поддержки населения в условиях санкций, кредитные каникулы, выплаты отдельным категориям граждан и тому подобное. Узнать, какие меры поддержки вам доступны, как их оформить и получить, можно на сайте правительства России. Пятое. Субсидия по социальному контракту. Малообеспеченные семьи, малоимущие граждане и те, кто остался без работы после введения санкций, могут заключить социальный контракт с органом соцзащиты и получить безвозмездную целевую субсидию от государства. На обучение или переобучение – До 30 тысяч рублей на 3 месяца для получения новой профессии или повышения квалификации на поиск работы при заключении контракта единовременно выплачивается один прожиточный минимум для трудоспособного населения в соответствующем регионе плюс ежемесячные денежные выплаты в период обучения выплаты в течение трех месяцев с момента подтверждения факта трудоустройства срок контракта до 9 месяцев На преодоление сложной жизненной ситуации выплачивается единоразовая или ежемесячная финансовая помощь, но не более шести месяцев. Деньги можно потратить на товары первой необходимости, продукты, лекарства и тому подобное. На открытие бизнеса до 350 тысяч рублей на 12 месяцев. Необходимо зарегистрироваться в качестве ИП или самозанятого и потратить выделенные средства на нужды бизнеса, покупку оборудования, создание и оснащение дополнительных рабочих мест, аренду, не более 15% общей суммы выплаты, оплату, пошлину, госрегистрации ИП и тому подобное Наведение подсобного хозяйства до 200 000 рублей на 12 месяцев. Нужно зарегистрироваться в ФНС в качестве самозанятого, вести личное подсобное хозяйство, получать доход от продажи сельскохозяйственной продукции. Перечисленные суммы выплат указаны по состоянию на сентябрь 2022 года. Цель социального контракта – помочь человеку увеличить его доход, чтобы он мог не зависеть от пособий. Выплаты используются строго по назначению. Для заключения такого контракта необходимо обратиться лично в региональные органы социальной защиты по месту жительства или в МФЦ, если такая возможность предусмотрена. В некоторых регионах можно подать заявление через портал госуслуги – госуслуги.ру. Подробно рассмотреть все виды мер господдержки граждан, включая семьи с детьми, в книге невозможно. Их слишком много. Вдобавок, при желании, всю информацию, относящуюся к вашей ситуации, можно найти в открытых источниках. Изучите, какие выплаты вам положены, и обязательно воспользуйтесь ими. Дополнительный доход от повседневных расчетов А вы знаете, что можно пополнить ваш бюджет за счет банка? Для этого нужно с выгодой использовать в повседневных расчетах доступные вам финансовые инструменты. Вот их подробный перечень. Грамотно подобранные банковские вклады, накопительные счета для создания и хранения финансовой подушки безопасности, накоплений на краткосрочные цели. Вы можете получать дополнительный доход в виде процентов по договорам банковских вкладов. Обратите внимание, размер процентной ставки по вкладам зависит от ключевой ставки ЦБРФ, минимального процента, под который Банк России выдает кредиты коммерческим банкам, и одновременно максимального процента, под который ЦБРФ принимает от них деньги на свои депозиты. При росте ключевой ставки растут и ставки по банковским вкладам и кредитам, При снижении уменьшаются. Банковские карты с кэшбэком. Кэшбэк – возврат части денег за покупки. В среднем можно получить от 1 до 3% от суммы покупки. Но по некоторым категориям банки устанавливают повышенные кэшбэки – от 5% и выше. Главное – правильно выбрать их под структуру ваших трат. Я активно пользуюсь этим инструментом. Например, в осенне-зимний период всегда подключаю повышенный кэшбэк 5% по статье «Аптеки». Получаю возврат в размере 1% около 1800 рублей за год при оплате коммунальных услуг картой «Мир», пользуюсь 15% кэшбэком на развлечения, 5% кэшбэком на покупку косметики и тому подобное. Карты с начислением процента на остаток. Величина процента на остаток средств зависит от условий конкретного банка. Бонусные карты. Проценты от суммы покупки начисляются в виде миль, которые можно использовать для покупки авиа- и железнодорожных билетов. Бонусов при покупке билетов и бронировании отелей и тому подобное. Пример. Расчет доходности финансовых инструментов. Давайте подсчитаем, сколько денег можно получить дополнительно, если проанализировать денежные потоки и подобрать выгодные финансовые инструменты для ежедневных расчетов. Маша использует банковскую карту, по которой начисляются кэшбэк и процент на остаток. Сумма ежемесячных трат по карте, с которой можно получить кэшбэк, 35 тысяч рублей. На ней хранится неснижаемый остаток в сумме 40 тысяч рублей. На банковском вкладе у Маши лежит финансовый запас в размере 80 000 рублей. Сколько дополнительных денег банк может перечислить Маше? Кэшбэк – минимальный процент в месяц от суммы расходов с доходностью 1%. Берем расчет от суммы 35 000 рублей. Дополнительный доход в год получается 4200 200 рублей. Кэшбэк при правильном выборе категорий повышенных кэшбэков с доходностью 1,5% рассчитывается для суммы 35 000 рублей и дает дополнительный доход в год 6300 300 рублей. Карта с процентом на остаток из расчета доходности 4% и при расчете на сумму 40 000 рублей дает дополнительный доход в год 1 600 рублей. Банковский вклад для хранения финансовой подушки безопасности – с доходностью 9 годовых из расчета на сумму 80 тысяч рублей дает дополнительный доход в год 7200 рублей. Итоговая сумма, которая получается от 13 тысяч до 15100 рублей. Итак, Маша может дополнительно получить от банка до 15100 рублей в год за счет грамотного подбора финансовых продуктов. При выборе карт внимательно изучите все параметры. Стоимость годового обслуживания, дополнительные комиссии, условия, которые нужно соблюдать при пользовании, чтобы не переплачивать за обслуживание. Например, банк может ввести условия «Обслуживание карты бесплатное при хранении на ней неснижаемого остатка в сумме 50 000 рублей» и или «При ежемесячных расходах по карте в определенной сумме» 3 тысячи, 5 тысяч, 10 тысяч рублей и тому подобное. Изучите все возможные варианты и выберите тот, который наиболее выгоден для вас. Оптимизация расходов. Как правильно оптимизировать расходы? Лучший вариант, как и во многих случаях, разбить процесс на несколько шагов и выполнять их последовательно и вдумчиво. При необходимости конкретные меры можно адаптировать под вашу ситуацию интересы и желания. Шаг первый. Разбейте ваши расходы на удобные и понятные категории и подкатегории. Выбирайте их, исходя из вашего образа жизни и состава семьи. Детализация должна быть удобной, но не чрезмерной. Например, расходы на питание можно разделить на подкатегории «покупки в супермаркетах» доставка еды на дом и другое. А вот расписывать, что именно вы заказывали, пиццу или суши, это уже лишнее. Шаг второй. Определите для себя обязательные и необязательные расходы. Каждый человек и семья уникальны в деле управления своими расходами, и конкретно у вас в категории необходимых могут оказаться траты, которые с точки зрения финансовой логики не но для вас важны, и вы не готовы их оптимизировать или экономить на них. Например, для меня важная и обязательная статья расходов — красота. Сейчас я не готова ее оптимизировать, потому что меня полностью устраивает качество услуг, которые я получаю. А еще хотя бы раз в год я обязательно стараюсь полетать на паралете, параплане, мотопараплане, и тому подобное. Такие приключения дают мне яркие позитивные эмоции, и для меня это важная статья расходов. При этом обязательными также остаются расходы на важные финансовые цели, оплату ЖКХ, ежегодное страхование квартиры и другое. А какие статьи своих расходов вы относите к обязательным? Шаг 3. Выберите статьи расходов для оптимизации. Определите две- три самые крупные по суммам статьи, на которые приходится более 5-10% месячного бюджета, чтобы результат оптимизации был ощутимым. Здесь действует принцип Паретта. 20% усилий дают 80% результата, а остальные 80% усилий — лишь 20% результата. Если вы оптимизируете 20% самых крупных статей по объему расходов, то получите 80-процентный эффект. А вот оптимизация мелких расходов значительной экономической выгоды и вдохновения не принесет. При выборе конкретных статей учитывайте сложность их оптимизации. По этому параметру можно выделить следующие группы расходов. Первое — негибкие, фиксированные. Как правило, это повторяющиеся обязательные платежи в фиксированной сумме, оптимизировать которые сложно, по кредитам, услугам ЖКХ, налогам. Такие расходы оплачиваются в первую очередь. Но даже эти негибкие статьи расходов вполне могут включать отдельные гибкие компоненты. Например, плата за коммунальные услуги включает плату за холодную и горячую воду, электроэнергию, тепло, газ и тому подобное. И оплата электроэнергии может стать гибкой статьей, если вы начнете ее оптимизировать, выключать неиспользуемые лампы и приборы, заменять обычные лампы светодиодными и так далее. Второе. Средние. Расходы, которые человек или семья способны регулировать. Продукты питания, одежда, косметика и тому подобное. Вы не можете отказаться от них полностью, но вам по силам управлять ими, если вы начнете покупать качественные продукты по более низкой цене. Пользоваться акциями, скидками, бонусами. Третье – гибкие. Расходы, которые вы можете легко изменить, сократить, а от некоторых и полностью отказаться без ущерба для качества жизни. Они под вашим полным контролем. Это развлечения, спонтанные покупки и тому подобное. Оптимизировать их можно и даже нужно. В каждой семье свои фиксированные и гибкие статьи расходов. Но важно понимать, что есть особая категория статей, платежи по кредитам, оплату услуг ЖКХ и тому подобное. Если вы не будете своевременно оплачивать эти расходы, финансовое положение вашей семьи гарантированно ухудшится. Такие расходы должны быть первостепенными. Шаг четвертый. Проанализируйте возможные варианты оптимизации статей расходов и выберите для себя наиболее комфортные, а потом действуйте. Оптимизируйте выбранные категории трат, оцените результат, похвалите себя и двигайтесь дальше. Отмечу, оптимизировать расходы можно в любом бюджете, независимо от его масштаба. При желании вы всегда найдете хотя бы небольшие возможности сократить траты и начать менять свою финансовую жизнь к лучшему. Способы оптимизации расходов Переходим к способам оптимизации расходов по самым популярным статьям. Пробуйте и выбирайте те, которые подойдут именно вам. А еще обязательно ищите дополнительные удобные для вас варианты и внедряйте их в жизнь. Начать проще с гибких расходов. Рассмотрим для примера развлечения. Первое. Планируйте бюджет на развлечение в начале месяца. Устройте семейное собрание и обсудите, куда и почему хотите пойти. Составьте список, прикиньте бюджет. При этом старайтесь установить лимит, например, до 10% доходов. Он может быть выражен не только в процентах, но и в конкретной сумме. Второе. Пользуйтесь повышенным кэшбэком на развлечения. Я, например, регулярно принимаю предложение банка получать повышенный кэшбэк 15% при оплате картой билетов в кино, на мюзиклы и тому подобное. Итого, дополнительная экономия за счет банка минимум 150-200 рублей с одного мероприятия. Третье. Ищите выгодные предложения и сравнивайте их. Пользуйтесь купонами и скидками с сайтов-купонаторов, купи купон, купи бонусы другие, на посещение кафе, ресторанов, развлекательных центров и так далее. Я пользуюсь ими при посещении аквапарков, батутных центров и экономлю до 50% денег. Четвертое. Оптимизируйте расходы на кино. Ходите на утренние сеансы. На это время билеты дешевле, и не обязательно это должны быть сеансы в 9 утра. Можно пойти в 10 или 11 часов. Мы по субботам 2-3 раза в месяц ходим в кинотеатры по утрам. Наша экономия до 25-30% по сравнению со стоимостью похода в кино в послеобеденное или вечернее время. И вдобавок половина дня остается свободной. Можно вдоволь пообщаться всей семьей. Участвуйте в программах лояльности, акциях и специальных предложениях кинотеатров. Отслеживайте акции и предложения на сайтах любимых заведений. Например, кинотеатр в понедельник может продавать билеты на все сеансы по самой низкой цене. Изучите сайты кинотеатров, спросите об акциях на кассе. Пользуйтесь специальными предложениями сайтов-агрегаторов. Ходите на фильмы в формате 2D. Но если фильм с классными спецэффектами, не жадничайте и смотрите его в формате 3D. Ваши эмоции и удовольствия бесценны. Берите перекусы детям в кино с собой. Пока дочь была маленькой, я брала с собой в кино для нее соки в удобной упаковке, воду, нарезанные фрукты, любимое печенье. И польза для здоровья, и много средств сэкономлено. Ходите на ночи кино. Кинотеатры периодически устраивают ночные показы, на которых можно посмотреть несколько фильмов за небольшие деньги. Но перед таким марафоном стоит хорошенько выспаться. Пятое. Оптимизируйте расходы на театр. Покупайте театральные абонементы. Подпишитесь на рассылки и официальные соцсети театров и пользуйтесь специальными предложениями. Например, скидкой 50% на билеты для студентов в определенные дни недели. Перед покупкой билетов изучите сайт театра, чтобы узнать обо всех интересных предложениях. Шестое. Подключайтесь в социальных сетях к сообществам зрителей по обмену билетами и информацией. Седьмое. Посещайте музеи и галереи в дни открытых дверей. Например, в Москве каждый месяц проводится бесплатная музейная неделя. В ней принимают участие более 40 столичных заведений. Каждая работает бесплатно в один из дней третьей недели месяца. Посмотрите, какие акции действуют в вашем городе. Восьмое. Посещайте бесплатные мастер-классы. В крупных городах регулярно проходят бесплатные мастер-классы по самым разным направлениям. Кулинария, лепка, рисование, танцы и так далее. Девятое. Отдыхайте активно. Устраивайте однодневные походы, пешеходные прогулки, катайтесь на роликах, ходите на каток. Так вы весело проведете время с семьей и потратите минимум денег. Конечно, можно сказать, что развлечение не самое важное в жизни, поэтому на них и сэкономить легче. Что ж, поговорим теперь о хлебе насущном. Обсудим оптимизацию расходов на питание. По статистике, 60% россиян тратят на питание около половины своего ежемесячного дохода. При этом до 20% купленной еды попросту отправляется в мусор. Здесь пальму первенства держат зерновые продукты, хлебобулочные изделия, макароны и мука, 62% от всей выбрасываемой еды. Получается, у некоторых семей до 20% денег, потраченных на покупку еды, просто улетают в помойку. Почему так происходит? Причин можно назвать несколько. Вот самые распространенные. Первое. Отсутствие плана покупок. Несогласованные действия. Например, после работы в магазин забегают оба супруга, приобретают еду, а дома оказывается, что некоторые скоропортящиеся продукты куплены в двойном размере. Второе. Неправильное хранение. Чрезмерные запасы круп, бакалеи, которые люди не успели съесть в период срока годности. Третье. Спонтанные покупки. Зашли в магазин после работы на голодный желудок, Уставшие, но купили всего подряд, нужных и ненужных продуктов. Были в вашей жизни такие ситуации? Скорее всего, да. Что же можно с этим сделать? Как сберечь свои деньги? Ответ, думаю, уже очевиден. Заняться оптимизацией. Ее цель – обеспечить семье полезное и сбалансированное питание без переплат. Разумеется, речь не о том, чтобы сидеть на одной гречке или макаронах. Во всем нужна мера. Для наглядности покажу поэтапно, как можно организовать этот процесс. Шаг 1. Ревизия запасов на кухне, в холодильнике, шкафах, кладовке и тому подобное. Так вы поймете, какие продукты у вас уже есть и какой у них срок годности, а заодно и порядок в шкафах наведете. Я провожу ревизию один раз в месяц. По результатам составляю список необходимых покупок. Шаг второй. Меню на неделю с учетом вкусовых предпочтений семьи. Да-да, только так. Когда кто-то один решает, что все будут есть на завтрак, обед и ужин, не учитывая желаний других членов семьи, часть купленных продуктов точно окажутся в мусорном ведре. Особенно если в семье есть дети-малоежки. Например, моя дочь любит продукты определенных марок. Пробовала заменить их, купив по акции другие, качеством не хуже, а иногда и лучше. Но номер не прошел. Дочь их пробовала и отказывалась есть. Поэтому при закупках мы всегда учитываем пожелания всех членов семьи, чтобы потом не выбрасывать еду. Составить меню на неделю можно в таблице или воспользоваться специальными онлайн-сервисами и приложениями. Для меня такое меню – ориентир, а не жёсткие рамки. Если при походе в магазин я вижу рыбу по акции, могу откорректировать меню и порадовать себя и родных чем-то особенным. Это существенно не влияет на бюджет, но даёт мне простор для творчества. Шаг третий. Список покупок. На основе ревизии запасов и меню составляю актуальный список покупок на неделю. Это делается легко. и помогает сократить расходы на питание на 10% без потерь в качестве. А еще список покупок помогает держать себя в руках, не позволяет приобретать лишнее по акциям. Чтобы не вышло так, купили со скидкой 5 пачек макарон, а дома уже десяток лежит, и готовите вы их не нечасто. Понятно, что их можно хранить год, но нужен ли вам запас макарон из 15 пачек? поэтому покупайте бакалейные товары про запас с умом. Составьте перечень того, что вы едите чаще всего, и определите необходимый среднемесячный запас. Если попадете на выгодные акции, можно закупиться на 2-3 месяца с учетом имеющихся остатков и нормы ежемесячного потребления. Полезный лайфхак. При планировании расходов на питание мы обязательно вносим пункт на вкусняшки. Лимит трат устанавливаем в определенной сумме. Это помогает, с одной стороны, не лишать себя маленьких радостей жизни, а с другой – контролировать спонтанные желания из серии «хочу купить чего-нибудь вкусненького, но не знаю чего», чтобы не опустошить кошелек. Шаг четвертый. Оптимизация процесса закупок. По-простому определяете, какие продукты в какие дни недели и в каких магазинах будете приобретать. Также можно заказывать их в интернете, пользоваться промокодами и так далее. Благодаря этому можно сократить расходы на питание до 10%. Например, мы покупаем определенные продукты раз в неделю в супермаркете одной из федеральных сетей и получаем скидку 10% для семей с детьми. Дочь помогает составлять список и ходит в магазин со мной. Сумму скидки делим пополам. Это прибавка к ее карманным деньгам. Так обычный поход в магазин можно превратить в ненавязчивый элемент финансового воспитания ребенка. Что еще поможет оптимизировать расходы на питание? Вот несколько вариантов. Участие в программах лояльности магазинов. Покупка сезонных овощей и фруктов. И вкус лучше, и цена выгоднее. Зимой у помидоров, которые продаются в супермаркетах, нет ни вкуса, ни запаха, а цены кусаются. В интернете можно найти много рецептов по приготовлению блюд из сезонных продуктов – тыквы, яблок, капусты. Покупка необходимых продуктов по акциям и скидкам. Самостоятельное изготовление полуфабрикатов и замороженных продуктов. Меньше пищевого мусора, чипсов, газировки, пакетированных соков и тому подобного. Для здоровья и кошелька сплошная польза. Сколько денег можно сэкономить за счет оптимизации расходов на питание? Вот реальный кейс на примере семьи из трех человек. Пример. Оптимизация расходов на питание. Что было сделано? Первое. Составлено меню на неделю. Второе. Основная часть продуктов покупается раз в неделю по списку в среду в определенном магазине, Для получения скидки семьям с детьми 10%, а это экономия 800 рублей в месяц, баллов на карту магазина, которыми можно оплачивать покупки, 150 рублей в месяц. Третье. Семья получает кэшбэк на покупки, стандартный 1% плюс повышенный кэшбэк 5% в отдельные месяцы, 250 рублей в месяц. Четвертое. За счет грамотного использования скидок Акции в магазинах при покупке, настройка скидок на любимые продукты в приложениях магазинов, отслеживание на «Едодил» и тому подобное, расходы сократились на 800 рублей в месяц. Пятое. Итого в месяц в среднем сокращение расходов на питание на 2000 рублей без потери качества. А какие способы оптимизации расходов на питание используете вы? Конечно, перечисленные варианты подойдут не всем. Более того, у каждой семьи могут быть свои комфортные для нее способы оптимизации. Этот процесс занимает определенное время, но ваши усилия непременно окупятся. Расходы на питание снизятся на 10-20%, а качество улучшится. У меня на отладку всей системы закупок и оптимизации ушло 2 месяца. Теперь для меня это ежедневный процесс. который гармонично встроился в мою жизнь. Для себя я его называю «покупай с открытыми глазами». Это значит быть открытыми новой информацией, анализировать ее, смотреть, что происходит вокруг и пользоваться новыми возможностями, чтобы сохранить и приумножить свои деньги. Идеи для оптимизации покупок. Первое. Анализируйте цены перед совершением крупных покупок. Второе: Составляйте списки покупок. Они удержат от ненужных трат, транжирства на распродажах. Третье. Изучите основы создания базового гардероба. Я для этого обратилась к стилисту. Теперь четко понимаю, какие вещи, цвета и фасонная одежда мне подходят. Время на подбор одежды сократилось, хаотичные покупки не разоряют бюджет. И это меня бесконечно радует. Четвертое. Планируйте и покупайте вещи не в сезон. Так вы сохраните в бюджете до 50%. Не гонитесь за количеством, но не экономьте на качестве. Скупой платит дважды. Пятое. Используйте промокоды. Осенью покупала холодильник через интернет-магазин, потратила 2 минуты на поиск промокода данного магазина в интернете и получила скидку 1500 рублей. То есть за 2 минуты потраченного времени Получила доход в полторы тысячи рублей. Правда же приятно? Шестое. Руководствуйтесь правилом 24 часов. Если сомневаетесь в необходимости крупной покупки, особенно незапланированной, отложите приобретение на 1-2 дня. Седьмое. Пользуйтесь дисконтными и накопительными картами. Так вы сэкономите до 10-20% от суммы покупки. Восьмое. Пользуйтесь кэшбэк-сервисами. С их помощью вы можете вернуть от 1 до 10, а иногда и до 30% потраченных средств. Все зависит от условий акций, параметров сотрудничества магазина и кэшбэк-сервиса. Девятое. Не переплачивайте за бренд. Подумайте, что важнее – произвести впечатление на других или нормально жить без экономии на еде. А если нужна дорогая вещь для разового выхода, Ее можно и арендовать. 10 Сдавайте старые вещи в магазины и получайте скидку на покупки. 11. При покупке вещи учитывайте не только ее цену, но и стоимость ее эксплуатации. Оцените, как часто вы сможете носить ее. Особенно это касается дорогих ультрамодных вещей, которые устаревают к следующему сезону. Нужен ли за новой вещью специальный уход? бережная химчистка и тому подобное. И готовы ли вы к таким дополнительным расходам? Двенадцатое. Пересмотрите тарифные планы на мобильную связь и интернет. За счет этого расходы на связь можно сократить до 30%. Тринадцатое. Проанализируйте дебетовые банковские карты, которые у вас есть. Насколько они выгодны для вас? Избавьтесь от карт, которыми вы не пользуетесь, но платите за их обслуживание. Подберите выгодные для себя карты, чтобы использовать их в повседневных расчетах. Пример. Оптимизация расходов. Проведем расчеты на конкретном примере. Маша планирует хранить на карте 40 тысяч рублей и с нее же делать основные покупки. У нее есть две дебетовые банковские карты. Нужно сравнить, какая из них выгоднее. Условия обслуживания по карте банка 1. Проценты на остаток не начисляются. Стоимость годового обслуживания 700 рублей. Вместо кэшбэка – бонусы для оплаты покупок в магазинах, партнерах банка. Изучив бонусную программу, Маша поняла, что карта ей не очень подходит. По карте банка 2 начисляется 4% на остаток – 1600 рублей в год. Плановая сумма кэшбэка, с учетом оборотов по карте, 350 рублей в месяц, умноженная на 12, равняется 4200 рублей. Обслуживание бесплатное при выполнении всех условий. За счет использования данной карты в повседневных расчетах бюджет Маши пополнится на 5800 рублей за год. Четырнадцатое. Продавайте ненужные вещи. О продажах на Авито и Юле вы точно слышали. Я же расскажу вам, как применяю этот способ сама. В своей семье использую его как инструмент финансового воспитания. Прежде чем купить новую одежду дочери, проводим ревизию ее гардероба. Раскладываем одежду на три части. Продать, отдать, сдать в переработку. Из вещей, которые можно продать, формируем комплекты. Дочь их красиво фотографирует. Я делаю описание и размещаю на Авито и Юле. Продаем вещи оптом, а не по одной, через концепцию «гардероб к школе», «летний гардероб» и тому подобное. Как показала практика, так покупают лучше. Вырученные от продажи деньги за минусом моей комиссии, 10% от суммы продаж, идут на покупку новых вещей дочки. Как не разориться на подарках? Практика и жизнь показывают, что расходы на подарки могут быть очень весомыми для семейного бюджета, особенно если у вас много родственников, друзей и коллег. Если вы любите не только получать, но и дарить людям приятные и нужные им вещи, возникает вопрос, где взять денег на все, чтобы и семейный бюджет не разорить, и подарки хорошие купить. Ответ прост. Составьте план сюрпризов для дорогих вам людей на год. Для этой задачи можно использовать таблицу. Она удобнее списка в тетради, поскольку в ней можно при необходимости менять стоимость подарков, просчитывать разные варианты, увидеть картину целиком, рассчитать итоговые суммы по месяцам, чтобы понимать, укладываетесь ли вы в рамки своего семейного бюджета. Финансовые возможности у всех разные. Какую часть своих денег тратить на подарки – решать вам, А я приведу свой алгоритм планирования расходов на сюрпризы, который включает несколько несложных и эффективных шагов. Первое. Определить, кому и в честь каких событий вы планируете делать подарки в течение года. Для удобства список людей, которым покупаются подарки, можно разделить на категории родные, друзья, коллеги, репетиторы детей и так далее. Второе. Определить приоритеты. Подумайте, какие события и даты вы считаете важными. Например, в нашей семье самые главные и любимые праздники – дни рождения и Новый год, поэтому расходы на них в приоритете. И подарки могут быть дорогими, поэтому откладывать деньги на них мы начинаем заранее. Затем идут близкие друзья, коллеги, важные специалисты, лечащие врачи, репетиторы и так далее. Что касается 8 марта и 23 февраля, мы в своей семье их празднуем и бюджет на них закладываем примерно одинаковый. А вот 14 февраля отмечаем скромно – цветы, ужин дома. Какие праздники и семейные события важны для вас? Третье. Запланировать расходы на подарки по месяцам. Оцените возможную стоимость каждого приятного сюрприза. Для самых важных людей и событий он может быть дорогим, но в пределах установленной суммы. Для праздников чуть проще, дешевле. Чтобы не опустошить семейный бюджет, трезво оценивайте свои финансовые возможности и установите лимит трат на подарки, например, в 5-10% от дохода. Если решили сделать подарок, который по стоимости превышает 10% от вашего ежемесячного бюджета, Начните откладывать деньги на него заранее. Четвертое. Посмотреть, что получилось в итоге. Сопоставить с вашими финансовыми возможностями, оценить последствия для вашего бюджета. Потянете ли вы такую сумму? Всегда ищите возможности оптимизации расходов на подарки. Что делать, если ваши желания порадовать других не вписываются в ваши финансовые возможности? Осознать последствия расходов для бюджета. Например, желая порадовать близких на Новый год, вы купите подарки на кредитные деньги и будете весь год ужиматься, чтобы выплатить долг. Задумайтесь, точно ли оно того стоит? Как вы и семья будете жить весь год? Насколько вам будет комфортно сидеть на финансовой диете? В чем польза планирования расходов на подарки? Вы будете спокойны, что расходы запланированы. Не нужно метаться или лихорадочно искать деньги. Понимание возможностей своего бюджета облегчает поиск подарков. У вас есть ориентиры по суммам. Но это не жесткие рамки. Вы всегда можете внести корректировки в подарочный бюджет, если решите выйти за установленные лимиты. При этом вы сможете оценить последствия такого решения для вашего бюджета и принять меры для устранения денежного дефицита, если поймете, что не укладываетесь в месячный бюджет. Вы сможете заранее начать копить деньги на подарки к значимым событиям. Например, у жены в августе юбилей, и вы хотите порадовать ее дорогим подарком. Тогда начинайте с февраля откладывать определенную сумму на подарок, тем самым создавая резерв под крупную покупку. Я все новогодние подарки закупаю к концу ноября, используя в том числе скидки в «Черную пятницу». При этом не переплачиваю за покупки накануне праздников и экономлю до 30-50% своих денег, не теряя в их качестве. В декабре живу спокойно и избавляю себя от беготни по магазинам в предновогодней суете. На чем экономить не нужно? Экономия в целом неплохой подход, но не всегда стоит к ней прибегать. Есть случаи, когда она в итоге обойдется вам слишком дорого. Вот основные статьи расходов, для которых такой подход неприменим. Первое. Здоровье. Это главный актив, благодаря которому человек зарабатывает деньги. Поэтому важно своевременно проходить ежегодные обследования, вести здоровый образ жизни и заботиться о себе. И помните, что за оплату лечения можно получать налоговые вычеты. Второе. Финансовые обязательства. Своевременно оплачивайте услуги ЖКХ и кредиты. Такие долги накапливаются незаметно, растут и в самый неподходящий момент обрушиваются на голову, как снежная лавина. Третье. Качество. Не покупайте дешевые вещи только из-за низкой цены. Лучше меньше, да лучше. Если вещь некачественная и вам не очень нравится – Скорее всего, она будет валяться на дальней полке в шкафу или быстро выйдет из строя. Четвертое. Отдых. Человек не может работать продуктивно, если временами не делает передышек. Жизнь в режиме «дом-работа-дом» выматывает и приводит к стрессу, усталости, проблемам со здоровьем. Чтобы этого избежать, планируйте время на отдых так же, как планируете его на рабочие дела. Отдыхайте полноценно, чтобы набраться энергии и сил. Спонтанные покупки. Как их избежать? Каждый из нас хотя бы раз в жизни совершал спонтанную покупку. Спонтанная покупка — незапланированная покупка, которую человек совершает под влиянием эмоций. Например, шли за платьем, а приобрели не только его, но и туфли, и косметику по акции. Вы в этот миг искрите счастьем. а ваш кошелек туже затягивает поясок, чтобы прожить до конца месяца. Знакомо? Конечно же, вы легко вспомните какую-нибудь спонтанную покупку, которую совершили за последний месяц. Вот интересная статистика по спонтанным и запланированным покупкам. 85% россиян перед походом в магазин составляют список покупок, но только 5% его соблюдают. 60% россиян чаще совершают спонтанные покупки в оффлайн магазинах 61% спонтанно покупают продукты по акциям. Больше 50% не жалеют о спонтанных покупках и радуются им. При этом радость чувствуют 60% женщин и только 40% мужчин, а 18% после радости испытывают сожаление о потраченных деньгах. Причин, по которым мы совершаем спонтанные покупки, множество. Вот достаточно внушительный их список, и он отнюдь не исчерпывающий. Скорее всего, вы сможете предложить и свои варианты, которыми можно его дополнить. Физическое состояние. Когда человек голоден или устал, его чувство самоконтроля ослабевает, и он совершает больше необдуманных покупок. Настроение. На спонтанные траты влияет наше эмоциональное воздействие. Радость, возбуждение, скука, грусть проверено на личном опыте. Причем в состоянии радости я склонна к спонтанным покупкам даже больше, чем в состоянии грусти. Желание повысить самооценку. С помощью шопинга это сделать проще всего. Маркетинговые уловки магазинов. На каждом шагу нас подстерегают соблазны, которые приводят к спонтанным покупкам. Акции и скидки. Три по цене двух, купи три футболки и получи кепку в подарок и тому подобное. Запахи. Аромат свежей выпечки, кофе стимулируют покупки. И вот уже в вашей корзине несколько лишних булочек. Особое расположение товаров на полках возле кассы. Кстати, очередь на кассе в магазине в выходные дни может быть не случайной. Когда человек стоит в хвосте и ждет, чтобы оплатить покупку, он скучает и начинает рассматривать товары на стеллажах рядом и совершает незапланированную покупку. На мой взгляд, основная причина, по которой мы совершаем спонтанные покупки, заключается в том, что мы — люди, и у нас есть эмоции. Можно ли полностью избавиться от спонтанных покупок? Думаю, нет. Да это и не нужно. Ведь без таких приятных, незапланированных мелочей жизнь теряет краски. А вот научиться контролировать их, чтобы они не переросли в шапоголизм, необходимо. Расскажу небольшую историю из жизни. Одна моя знакомая, назовем ее Татьяна, очень хотела накопить денег на отпуск мечты. Но хотя она жила одна, работала в крупной компании, денег не хватало, накоплений не было, а шкафы были забиты одеждой. Татьяна обожала ходить по магазинам и даже шутила, что у нее есть особый ген шопинга В процессе нашего общения выяснилось, что большую часть покупок она совершает для поднятия настроения в периоды, когда ей грустно, обидно, она устала от работы, поссорилась с любимым мужчиной. Это улучшает ситуацию, но ненадолго. Не поймите меня превратно, я не против покупок, сама люблю приобретать новые вещи и делать подарки. Но я против неразборчивых и хаотичных трат, ведь они только отдаляют вас от достижения цели. Чтобы этого избежать, нужно приручить спонтанные покупки. Вот техники, которые помогут это сделать. Первое. Оценка покупок с точки зрения времени. Суть техники – посчитать, сколько стоят покупки не только в деньгах, но и в рабочем времени, иначе говоря, соизмерить их стоимость со стоимостью своего рабочего часа, ведь время – наш самый ценный и невосполнимый ресурс. Стоимость часа рабочего времени считают так. Сумму зарплаты, получаемую на руки, делят на количество рабочих часов в календарном месяце. Я предлагаю дополнительно считать еще и реальную стоимость часа с учетом связанных с работой расходов, проездом на работу и обратно, стоимостью бизнес-ланчей и тому подобное. На мой взгляд, это более достоверный показатель. Пример. Расчет стоимости рабочего часа. Предположим, наша любительница спонтанных покупок Татьяна получает на руки 80 тысяч рублей. В месяце 176 рабочих часов. Посчитаем стоимость часа ее работы. Разделив 80 тысяч на 176, получим 455 рублей. Столько стоит один рабочий час Татьяны без учета сопряженных с работой расходов. Чтобы высчитать реальную стоимость ее часа, надо от ежемесячного дохода, получаемого на руки, отнять расходы, сопряженные с работой. а уже полученную цифру делить на 176. У Татьяны расходы, сопряженные с работой, составляют 14,5 тысяч рублей в месяц. В том числе это 5,5 тысяч на обеды в кафе, 3 тысячи на одежду и обувь для работы, 2 500 рублей расходы на здоровье для поддержания и улучшения работоспособности и 3,5 тысячи на проезд. Сюда же надо включать расходы на услуги связи для работы — интернет, телефон, на повышение квалификации и прочие услуги — няня, уборка квартиры и другое. У Татьяны таких расходов не оказалось. Таким образом, стоимость одного ее рабочего часа с учетом сопряженных расходов, связанных с работой, составила 372 рубля — 80 000 минус 14 разделить на 176. А дальше все просто. Если Татьяне захотелось купить новую красную сумку за 10 000 рублей, то ей нужно сделать паузу и далее действовать по такому алгоритму. Первое. Посчитать, сколько рабочих часов стоит сумка. 10 000 разделить на 372. Получается 26,9 часа, что равняется десятым дня. Столько нужно работать, чтобы купить сумку. Второе. Ответить на вопросы. Эта покупка действительно нужна? Да, нет. Это эмоциональная или рациональная покупка? Стоимость сумки соизмерима со стоимостью времени. Готова ли Татьяна за нее столько работать? Только после этого ей стоит принимать решение о покупке. С помощью такой техники можно проанализировать ваши приобретения за неделю или месяц, чтобы понять, как вы тратите деньги – рационально или эмоционально? Способны ли вы контролировать свои эмоции? Например, Татьяна купила в этом месяце новую сумку и кроссовки. Очень радовалась, но потом проанализировала свои приобретения и поняла, что могла бы обойтись без третьей пары кроссовок. а потраченные деньги ей бы ой как пригодились. Попробуйте применять данную технику в повседневной жизни, и я уверена, что вы начнете тратить деньги более осознанно. Второе. Фонд радости. Вторая техника для приручения спонтанных покупок — создать фонд радости. Это особая статья расходов в бюджете. Кстати, название вы можете придумать любое, какое вам больше нравится. фонд удовольствий, радостных покупок, вкусной жизни и тому подобное. Расходы на эту статью планируются в начале каждого месяца в процентах от дохода. Например, 3, 5, 10 процентов. Или в твердой сумме, например, 5000 рублей на месяц. И вот мой личный лайфхак для того, чтобы замотивировать себя заниматься бюджетом и заодно пополнять фонд радости. Платите себе зарплату за ведение бюджета. и отправляйте ее в Фонд Радости. Например, на ведение бюджета за неделю Татьяна потратила один час. Значит, 372 рубля она сможет перевести в Фонд Радости. Деньги можно отправить не только в такой фонд, но и на пополнение финансовой подушки безопасности, а также на любую вашу небольшую цель, которой хочется достичь быстрее. Но не переусердствуйте, подсчитывая все затраты времени. Цель этой методики помочь сформировать и закрепить полезную финансовую привычку планировать и оптимизировать расходы, а не накрутить время, чтобы заплатить себе чуть больше и тем самым увеличить расходы на спонтанные покупки. Деньги из фонда радости смело и с удовольствием тратим на спонтанные покупки, но в пределах установленного лимита. Тогда в вашей жизни останется место эмоциональным покупкам, которые будут вас радовать. но при этом вы сможете их контролировать. Пример. Результаты работы. Кроме применения описанных техник, Татьяна комплексно поработала с личными финансами. Поставила финансовые цели с учетом своих ценностей, начала вести бюджет, выбрав удобное для себя приложение, составила план бюджета на год, оптимизировала расходы. Для оптимизации затрат на покупки одежды Она обратилась к стилисту, а затем прошла курс по составлению гардероба. Теперь Таня покупает вещи, которые будет носить, а не складировать в шкафах. И это положительно отразилось на ее внешнем виде и кошельке. Вот результаты Татьяны за два года. Создала финансовый запас в размере трехмесячной суммы расходов. Съездила в отпуск мечты в Испанию, где исполнила свое желание проехаться вдоль моря в кабриолете, чтобы морской ветер в лицо и волосы развивались на ветру. Здорово, когда мечты сбываются. И главное, накоплен стартовый капитал для начала инвестирования. Татьяна очень этого хотела. История Татьяны — яркий пример того, как мечты становятся реальностью, если очень хотеть и действовать. Третья техника приручения спонтанных покупок — наклейка на банковскую карту или записка в кошелек. На своей банковской карте я маркером нарисовала большой красный вопросительный знак. Для меня это сигнал еще раз спросить себя перед покупкой «Это мне точно надо?». Наклейку или записку с таким вопросом можно положить в кошелек. Это помогает включить финансовую осознанность при покупках. Четвертое. Осознанное отношение к деньгам. Жить осознанно значит присутствовать в моменте, быть здесь и сейчас, уметь концентрироваться на том, чем вы занимаетесь, не распыляться по мелочам, осознавать свои эмоции, отдавать себе отчет в своих желаниях и возможностях, определять приоритеты, принимать взвешенные, обоснованные решения, а не действовать бессознательно на автопилоте. Финансовая осознанность для меня заключается в том, чтобы жить по принципу «трачу и приобретаю». Я выделяю четыре основные сферы в жизни человека — время, здоровье, отношения и финансы. Все они связаны, и деньги так или иначе оказывают влияние на каждую из них. Чтобы заработать деньги, мы тратим свое время, невосполнимый ресурс. Если работа нервная, она влияет на здоровье и отношения в семье. Чтобы заботиться о здоровье, тоже нужны деньги и так далее. Задумайтесь о том, чего вы достойны за свои деньги. Я уверена, что каждый из нас заслуживает всего лучшего в жизни. Согласны? А чтобы вы действительно получали все лучшее, предлагаю вам использовать принцип «трачу и приобретаю» при оценке любой покупки. Так спонтанных, то есть необдуманных покупок станет меньше. Прежде чем отдать деньги, замрите на 10 секунд с кошельком или банковской картой в руках и спросите себя, что я приобретаю, какую выгоду принесет мне эта покупка как минимум в одной-двух сферах, а в идеале во всех. Итоги. Оптимизация поможет сократить до 30% трат без потери в качестве жизни. Цель оптимизации – найти личный баланс между «надо» и «хочу» за счет умения делать правильный выбор и грамотного перераспределения денег между статьями расходов. Получение налоговых вычетов – простой и доступный каждому плательщику НДФЛ способ пополнить семейный бюджет. Важно знать и своевременно использовать положенные вам и вашей семье выплаты от государства. Они поддержат семью в сложные финансовые периоды. Грамотно выбирайте и используйте выгодные для себя банковские инструменты для получения дополнительного дохода от повседневных расчетов. При оптимизации соблюдайте баланс, чтобы не влезать в режим жесткой экономии и не слишком сильно ограничивать себя. Не все ваши траты могут быть стопроцентно рациональными. Предусмотрите в своем бюджете расходы на радости жизни, установив на них лимит.